Глава тридцать седьмая. Адмирала и его отряд Гвена нагнала перед самым рассветом в нескольких милях от побережья. К счастью, колонну замыкали никто иной, как Чолу с Патиком. Чолу, Патик, а между ними на коротком поводке — крыса. «Стало быть», — думала Гвена, разглядывая тощую спину, рваные штаны, воронье гнездо на голове девчонки, все же не отдал ее, адмирал. чем-то и весику. Она чуть не захлебнулась смехом. Могла бы избавить себя от долгого перехода. Лучше бы осталась одна в горах, выстроила хижину. Пока она разглядывала крысу, та напряглась, понюхала воздух и обернулась. «Идем!» — почти ласково поторопил ее патик и не дернул поводок, а взял девочку за плечо. Но крыса, глянув круглыми глазами, Вдруг вырвала поводок из его руки. «Эй!» — вскрикнул Патик. Он потянулся за ней, но девчонка была много проворней. Она метнулась обратно по каменистой тропе, чуть не сбив с ног, бросилась на Гвену, зарылась лицом в провонявшую черную ткань и все бормотало что-то, бормотало или рычало. Только оторвав ее от себя, Гвена сумела разобрать слова. «Нужно, Гвена Шарп!» В глазах девочки блестели слезы, но в голосе звучала ярость. «Нужно, Гвена Шарп!» Та обхватила тонкие девчоночи плечи, такие сильные, такие хрупкие. «Вот же я!» Теперь, подняв глаза, она встретила ошеломленные взгляды легионеров, окаменевших, словно при виде одного из жутких Менкедокских габья. «Свет добрый, Интары!» — выдохнул, наконец, Патик. Честно говоря, Гвен оказалась себе полной противоположностью богине света. На выходе из долины она влезла в реку, попробовала отскрести себя кровь Кетрола, но без особого успеха. Кровь слепила ей волосы, впиталась в форму, чернела под ногтями. И за дни и мили от реки до сюда лучше не стало. Корка грязи покрывала лицо, плечи, уши, ладони. Казалось бы, пот должен был ее смыть. Она столько дней плелась, выбиваясь из сил. Но он только скрепил грязь соленым раствором. Искать еду и охотиться было некогда. Поэтому первые дни она питалась полосками птичьей печени, пока однажды утром не увидела кишащих на мясе личинок. После этого жила на воде из ручьев, и жидком вкусе собственного изнеможения. Между прочим, остановиться оказалось не так-то просто. Утратив несущий ее вперед разгон, она едва удержалась на ногах. Патик, не успев вытащить меча из ножен, вбросил его обратно, рванулся к ней, поддержал под локоть. — Я те что, бабка твоя, поцелуй ее, Кент! — буркнула Гвена. — Выжила! Светился Челлу. Как видишь, кивнула она. Впрочем, со следующим вздохом легионеры протрезвели и обменялись многозначительными взглядами. Живая, а мы возбросили. помолчав, сказал Чо Лу. От него пахнуло стыдом. Мы хотели. Джонан приказал собираться и выходить, мол, искать нет времени, а должны были искать. Тихо добавил Патик. «Не дурите», — ответила Гвена, не зная, что ей делать с таким неожиданным проявлением чувств. Женщина грохнулась с неба в связке с Кеттреллом. Простительность честь ее покойницей. «Не будь это вы», — настаивал Чо Лу. «Особенно я. Мы должны были проверить», — покачал головой Патик. «Сладчайший Шаэль, ребята, вы же солдаты. Делаете, что приказано». «Бывают вещи важнее приказов», — мрачно отозвался Чолу. Лу. «Для солдат не бывает». Отрезала она, повысив голос, и перевела взгляд им за спины. «Не так ли, адмирал?» Неизвестно почему Джонн держался в арьергарде колонны. Достаточно далеко от них, так что Гвенна могла надеяться, что он там и останется. Однако при первом восторженном возгласе Чолу Лу Адмирал остановился и взялся за рукоять кортика. Подойдя, он взглянул на нее по-прежнему, раздраженный и презрительно. Но впервые, сколько Гвенна его знала, от него слегка попахивало опаской. Не тем опасением, с которым солдат смотрит на солдата, это вполне достойное чувство. А здесь была скорее опаска деревенского жителя, обходящего стороной чужую собаку, вдруг бешеная. «Какая густая ирония!» — отозвался он. «В том, что вы, именно вы, заговорили об исполнении приказов». В другой жизни Гвена бы, пожалуй, заспорила. Но так Гвена умерла. «Иногда сказать легче, чем сделать», — ответила она. «Она убила кетрола вмешался Челлу. Адмирал покачал головой. Военное дело стоит не на прихотях отдельных солдат, не говоря уж о ни самоубийства женщины, лишенной всех чинов. Она мне жизнь спасла. Тихо проговорил Патик, не решившись взглянуть Джонану в глаза. Вашу жизнь? Тот сурово взглянул на солдата. Да, адмирал. А ради чего была назначена эта экспедиция? Резко спросил адмирал. «Ради вашей жизни?» «Нет, адмирал, и все же...» Патик запнулся. «Если бы я заботился о сохранности жизни, вашей или других, я бы до сих пор стоял на якоре в порту пират. Принимая поручения императора, я сознавал, что погибнут люди, достойные люди...» Он покачал головой. «Мы, солдат, служим делу, которое больше нас. И ради служения этому делу...» Должны забыть о своей жизни и жизни друзей, а помнить о главном. Мое дело проследить, чтобы мы никогда не упускали из виду этого главного дела, а, слушавшись меня, хоть бы и с самыми благородными бескорыстными целями, любой из вас подвергает опасности выполнения задания. Не дайте себя соблазнить байками о безумных подвигах одиночек. Поверьте, они ведут лишь к хаосу, гибели, поражению. Кэтрол были сокровищем Анурской армии, блестящими тактиками, не знающими себя равных бойцами. И что же? Они сами себя уничтожили. Начинал он, глядя на Патика и Чолу, но в какой-то момент его речь обратилась к Гвене. «Я не позволю вам, вашим... расхлябанности и безрассудству и впредь подвергать опасности экспедицию. По возвращении в Ан нур вы предстанете перед судом. До тех пор, весь путь до возвращения Зари в порт, вы, как положено после позорной отставки, просидите в карцере». Что бы ни думало об адмирале Гвена, слово он держал. Едва они ступили на палубу корабля, Их с крысой провели вниз и швырнули в темноту. Когда дверь захлопнулась, крыса, успев при свете разглядеть сидящего у дальней переборки человека, вскинула руки в оборонительной стойке. Готовилась к бою, как учила ее Гвена. Та тронула девочку за плечо. «Все в порядке. Капитан Тхар – друг». «Друг?» – настороженно повторила крыса. «Ну, он всего раз пытался меня убить». уточнила Гвена. «Чего о тебе не скажешь?» Послышался сухой, заржавевший смешок капитана. «С возвращением, командир Шарп!» И голос прозвучал так, словно им не пользовались много лет. «Кого вы привели с собой?» «Это...» Гвенна запнулась. Ей было стыдно за навязанную девочке кличку. «Крыса, как твое настоящее имя?» «Как тебя назвали родители?» В глазах девочки сверкнула ярость. Она оскалила зубы и отвернулась. «Я зову ее крысой», — промямлила Гвенна. «Мы нашли ее на берегу. Там стоит город. Мы нашли...» Она покачала головой, опустилась на палубу, привалилась спиной к переборке. «Пусть в плену, а приятно дать отдых ногам. Мы много чего нашли». «Неожиданного», — заключила она, помедлив. «Я расскажу, только посплю сначала». Разбудила ее мягкая качка идущего корабля. Крыса похрапывала, вцепившись в нее масластыми ручонками. Гвенна медленно, осторожно выпуталась из ее объятий. Дхару дальней стены не спал. Она слышала по дыханию. Но сидел, склонив голову и закрыв глаза. Может, молился или просто ждал. «Давно вы здесь, в одиночестве», — помолчав заговорила она. Рады видеть, что не свихнулись. Он долго вглядывался в темноту, прежде чем ответить. «Одиночество играет шутки с умом, но мой дави еще не исполнен. Ваш долг?» — Дхар кивнул. «Что там еще исполнять? Корабль ваш на дне вместе с командой? «Какой долг у командира, у которого ничего не осталось, и командовать неким?» «Вы мне задаете этот вопрос?» — ответил Тхар. «Или себе? А есть разница?» «Естественно, ваш Дави иной, чем у меня. Ваш Дави сидеть в вонючем карцере и гадать, убьет вас Джонан или не станет?» «Сейчас мой Дави выдержать. Зачем?» — покачала она головой. за тем, что я еще не сделал дело. — Какое дело? — Когда придет время, оно откроется. — Откроется. Гвейна откинулась затылком на стену. — Какая-то мистическая чушь. Дхар всмотрелся в темноту между ними. — Вы вернулись иной. — Так ведь бывает. — Устала отозвалась она. — Люди меняются. — Скажите, командир Шарп, «Во что вы верите?» «Нет». Она закрыла глаза. Ей раньше попадались религиозные фанатики. Их и на островах было немало. Просто она Тхара к ним не причисляла. «Давайте...» — Гвена замялась. «Об этом не будем». «Вы в заключении вместе со мной. Перед нами недели, если не месяцы до возвращения в вашу империю. Однако вы предпочитаете молчание». «Откровенной беседе?» «Захочу поговорить, буду говорить с крысой», — отрезала Гвена. Девочка дернулась, но не проснулась. Ее Анурский пока не позволяет нести бред. «Почему вас пугает мысль о неисполненном долге?» — спросил капитан, склонив голову к плечу. «Не в том дело, что он не исполнен. Мне не нравится, что не поймешь, в чем он состоит». «И не нравится, что раньше я думала, будто знаю». Она медленно обдуманно выдохнула. После убийства Кетрола мучивший ее страх почти рассеялся. Ушла острая паника. Она и сейчас ощущала темный ужас грузом на плечах, но этот груз она могла на себе снести. Мысли тянулись робко с запинкой, Но это от осторожности человека, еще не поверившего, что выздоравливает. Она не решалась ни думать, ни тем более вслух сказать, что здорова. Она не знала, поправится ли хоть когда-нибудь, но что-то переменилось. Однако эта перемена ее смущала. Выкарабкавшись из пропасти собственной души, она теперь не узнавала земли под ногами. Она уже не была бессильно развалиной, какой оставалась всю дорогу на юг, это она себе доказала. Но и Кетрел не стала. Она не была той Гвеной Шарп, которая все бросила и готовилась сдаться, умереть, но не была и той Гвеной Шарп, которая командовала обороной Анткила, которая кидалась в бой, не задумываясь о возможности поражения. Та женщина что-то знала, во что-то верила, на что-то полагалась. А сейчас в кольце рук крысы в трюмной темноте она не представляла, во что верить. В конце концов она указала подбородком в сторону кормы. Там был город, большой город, где люди поклонялись чудовищам, скармливали им своих родных. Как насчет них? Что насчет них? Не понял Тхар. Они верно думали, что поступают правильно. Слушая предсмертные крики своих родителей или детей, они думали, что исполняют свой дави. Людям свойственно заблуждаться часто. «А с чего вы взяли?» — резко спросила Гвена. «Что не заблуждаемся мы?» Я столько лет шла, куда приказывали идти. Сражалась с кем приказывали сражаться. Спасала, кого приказывали спасти. Убивала. когда приказывали убить. Она еще говорила, когда в памяти всплыли слова отца. «Устал сражаться на чужих войнах». Вы, увидев на горизонте зарю, решили атаковать. Мы ответили на удар. Не может такого быть, чтобы и мы, и вы были правы. Я уже говорил вам, что ошибся. Я это принимаю. Вы принимаете? У нее сперло дыхание от такой наглости. «А те, кто погиб, они это приняли?» Некоторые, возможно, большинство нет. Это он снова склонил лицо между ладонями. Стыд, который я несу. А вам не приходит в голову, вместо того, чтобы его нести, просто сделать что-то другое? В темноте ей снова привиделся домик, в устье долины. Вот она собирает урожай, ходит за скотиной, живет чистой, тихой, достойной жизнью. Теперь уж этому не бывать. Вы никогда не думали бросить это все, пока не сделали новые ошибки, которые опять кого-то погубят. Дхар поджал губы. — Если я гостя у брата, и, желая сварить курицу сжег его дом должен ли я все бросить или я должен помочь ему отстроиться не дома корабль ваши люди вам братьями не были и они не сердиты на вас они мертвы нет командир шарп весь мир дом моего брата мир большой выпалила она тараща глаза и он изломан как не знаю что тем более Ему нужны люди, которые его отстроят. Я не из таких. Простите, если я вам не поверю. Да почему не поверите, хрен вы упрямый? Чем, по-вашему, занимаются Кеттрел? Они домов не строят. Они режут людей, отстреливают людей, травят людей. Они сносят и взрывают, жгут, что осталось, и землю солью нахрен засыпают. «Вот чем занимается Кетрал. Вот кто они такие!» Слова дрожа зависли в воздухе и опали. Крыса забормотала во сне, молилась или проклинала кого-то. «Однако вы, — серьезно ответил Тхар, — без устали твердили мне, что вы не Кетрал. где Где-то в середине вахты, на четвертый или пятый день после выхода из порта, Потемнела щель под дверью. Прорезь, через которую охрана доставляла и забирала пищу и воду. В просвет просунулось что-то черное, мохнатое. Воняя мочой и трюмной сыростью, тварь зашмыгала по полу, безошибочно нашла в темноте отложенные гвеной рыбьи кости, задела ногу крысы. Девочка дернулась и легнула пяткой, попав по заду. Тварь пискнула. — Там! визжала крыса вслепую, брыкаясь ногой. На хрен там?» Тварь зашипела, щелкнула зубами, схватила кости, скрылась в щели под дверью. «Это просто крыса», — сказала Гвена. Она не успела прикусить язык, но раскаяние встало во рту привкусом крови. Гвена чувствовала, как сквозь мягкий сладковатый запах детского недоумения просачивается гнев. «Крыса?» «Это ничего», — покачала головой Гвена. «Крыса?» Не отступалась девочка. «Просто маленький зверь. Так мы называем этих зверей». Девочка уставилась в темноту. «Жить. На корабль. Есть объедки». «Некоторые, да. Есть разные виды. Гадкий, грязный». Гвена покачала головой, попробовала повернуть разговор на другое. «Как твое настоящее имя?» Девочка закрыла глаза, отвернулась. От ее улыбки и следа не осталось. «Как твое имя?» — повторила Гвена. Она бы смягчила голос, если бы умела. «Крыса!» — ответила девочка. «Настоящее имя?» «Крыса!»